Вспоминания душат года, плавят остатками слез Все, что с собой принесут холода, все не всерьез, не всерьез Были признания, улыбки и пыль, путь с лепестками из роз Все, что напрасно берет и любил, все не всерьез, не всерьез дали в пространстве паря в синюю даль среди звезд Все, что зажгла, полыхая заря Все не всерьез, не всерьез Бился волнами словесный полаз В непонимание утес Все, что случайно тревожило нас Все не всерьез, не всерьез Пряталась тихо луна, словно обиженный пёс Всё, что наука шептала весна, всё не всерьёз, не всерьёз Гасли огни на пустом берегу, натиски ветра и гроз Всё, что вернуть никогда не смогу, всё не всерьёз, не всерьёз все не всерьез, всерьез, все не всерьез, не всерьез.